Час спустя Патриций вернулся домой, грязный и вспотевший, но весьма довольный тем, что выследил Ланнисту. Долго шагая за ним вверх по холму, он все время старался, чтобы тот не заметил его, и то и дело прятался за колоннами, когда Ауфиди оборачивался, проверяя, не идет ли кто сзади. В какой-то момент Аврелию даже показалось будто тут заметил его, но потом решил, что в таком случае Ланисто ни за что не вошел бы в дом Сергия. «Проснись!» — крикнул Аврелий, входя в Атри. Привратник Фабел, как обычно дремавший, в своей коморке вздрогнул и недовольно уставился на хозяина. Даже поспать не дают несчастному, непременно нужно разбудить. Странно, что Парис не встречает меня, — подумал сенатор, но, войдя в перистиль, в изумлении остановился. Из-за тонких мраморных колонн его высоконравственный управляющий с идиотским и в то же время блаженным видом наблюдал за Ксенией, ловкой рабыней, неразлучной с Кастром, словно она была сама Афродита. Захваченный врасплох, вольно отпущенник покраснел, как девица, а Патриция воздержался от замечания, прекрасно понимая, что любой намек поверг бы того в полное отчаяние. — Хозяин, — пролепетал управляющий, невероятно смутившись, — у вас гость. — Мне некогда, — возразил сенатор, — нужно быстро вымыться и снова уйти. — Как угодно, — Парис поклонился. «Тогда скажу спорю этому веревочнику из Банонии». «Из Банонии?» — переспросил врели где он, и направился в кабинет. «Не там хозяин, он в кухне. Я подумал, что, наверное, ему лучше подождать там, со слугами», — уточнил Парис, который в том, что касалось общественных предрассудков, давал сто очков вперед патрициям старого склада. Сенатор прошел в кухню. Он пожелал в свое время, чтобы она была просторной и очень чистой. Многие владельцы домов, по его мнению, ошибались, когда заботились об обеденном зале, украшая его фресками, оделывая мрамором и слоновой костью, а для очага и хлебопекарной печи оставляли какую-нибудь небольшую клетушку, дымную и грязную. Времена, когда ужин в римском доме готовили ватрии, к счастью, давно миновали. И Патриций выделил для приготовления пищи две просторные, светлые и хорошо проветриваемые комнаты с несколькими раковинами, поэтому все тут можно было содержать в исключительной чистоте. — Мушмулу нужно класть в кипящий щелок с бельем, — услышал Аврелий, войдя в кухню, громогласно вещавший властный голос. На почетном месте за деревянным столом в окружении поваров, пекарей и кондитеров сидел высокий и тучный человек. Все внимательно его слушали, а кое-кто даже что-то записывал. А Айву поинтересовался в этот момент Гор Тензи, любимый повар сенатора. Мази в своем учебнике приготовления пищи. «При тут учебники?» — грубо прервал его провинциал чтобы сварить хорошее варенье. Такое, про которое, говорят, пальчики оближешь. Необходим опыт. Нужно высушить фрукты на соломе или хотя бы на листьях платана. Потом подавить их в глиняной миске, обмазанной варом. Мы ведь не можем себе позволить мед при том, сколько он стоит. Так ты у нас веревочник или повар с пурией прервал Аврелий этот импровизированный урок кулинарии. «К твоим услугам, благородный сенатор!» — поднялся мужчина, смущенно поднимая руку в римском приветствии. «Прости за беспокойство, но мой свояк Рустик — человек добрый, да только любит больно совать нос в чужие дела. Надумал писать тебе письмо о Плациде, и тогда я сказал ему... Не следует беспокоить сенатора, толком написать не сумеешь, и он ничего не поймет. А тут как раз один приятель вернулся из Рима, и я подумал. «Поеду тоже туда и сам все расскажу тебе, может, еще и награду, какую получу. Кто знает, когда письмо дойдет. Я, пожалуй, быстрее управлюсь».